Три. На летних каникулах один день мы провели в школе. Впервые за долгое время в классе царило оживление. Но вот шумные ученики разошлись по домам и в аудиторию вернулся покой. Классный руководитель попросил меня задержаться. Мы сидели за партой друг напротив друга и обсуждали моё будущее образование. Он поднял взгляд. «До сих пор не определился?» «Нет». «С твоими оценками тебе открыты двери в любой вуз. Только до последнего не откладывай». Учитель держал в руках результаты пяти пробных тестов. И все я сдал на отлично. Собеседование по профориентации проводили еще в первом триместре, однако я так и не ответил, в каком университете хочу учиться. «Я поговорю с мамой, и мы вместе решим». «Хорошо». Постарайтесь отсеять варианты до конца каникул». «Мужчина явно хотел, чтобы я подал документы в самое престижное учебное заведение, в какое сумею поступить. Чем больше учеников пойдут в хорошие вузы, тем лучше оценят его работу». «Как же всё было бы проще. Бери одноклассники с тебя пример», — вздохнул учитель. «После беседы я вышел из школы, сел на поезд и направился домой». Дорогу раскаляли палящие лучи августовского солнца. Лишь тени от деревьев вдоль тротуара выручали от зноя. По пути я заметил на скамейке семейную пару с ребёнком. Они отдыхали. Интересно, интересно так ли выглядит счастье? счастье? Озаряло ли оно наш дом? Сколько себя помню, мама и папа вечно ругались. В конце концов они развелись, когда я заканчивал начальную школу. И теперь я живу с мамой. Я поднялся на лифте до своего этажа, вошёл в квартиру и, включив кондиционер, переоделся из потной формы в свежую простую одежду. Сегодня мама работала допоздна, так что я был предоставлен самому себе до ночи. Я достал из шкафа альбом, запрятанный глубоко за зимней одеждой. Последний рисунок в нём — набросок летнего призрака Сата Аяны который я сделал в кафе при встрече с Рио и Аой. Ну, До сих, сих пор удивляюсь, нас насколько похоже вышло, вышло. Хотя, хотя мы ни разу, ни разу виделись. не виделись. Как католик прятал чёткий под половицей в период эда, так и я убирал альбом подальше от любопытных класс матери. Найдёт, выбросит, как выбросила им Альберт, холсты, краски и кисти прежде, чем я поступил в старшую школу. Она даже не разрешила оставить награды за победы в конкурсах, утверждая, мол, рисование отвлекает меня от учёбы. Мать и не подозревала, что я по-прежнему рисую за её спиной. Если узнает, жизнь превратится в ад. Пока мамы нет дома, я решил порисовать под музыку. Чувствовал. Перестану регулярно делать наброски, растеряю хватку. Я провёл карандашом с мягким грифелем по бумаге. Сперва нарисовал, как мы шли к заброшенному аэродрому, затем ограждённую ржавым забором взлётную полосу, что уходила к горизонту. И, наконец, Аяны. Так точно, насколько мог. Сейчас уже с трудом верилось, что это не сон, который каким-то образом приснился и мне, и Аой, и Рё. Тем не менее, летний призрак существует, и у нас есть доказательства. Её имя — Сата Аяны. После встречи я сразу кинулся рыться в интернете и выяснил. Три года назад пропала некая девушка 20 лет по имени Сата Аяна. Тогда же впервые заговорили про летнего призрака. Значит, примерно в это время она и умерла. Ничего нам не привиделось. Мы правда встретили дух девушки, которая не стала совсем недавно. Не успел я заметить... За окном уже стемнело. Услышав, как мама вошла в дом, я моментально спрятал альбом и смел карандаши в шкафчик. Мы ужинали вместе за обеденным столом. В основном ели готовую еду из магазина. Мама готовила только когда раньше возвращалась с работы. Иногда стряпал я. «Ты же сегодня в школе был?» разорвала она тишину за ужином. «Как прошло?» «Нормально». «Как обычно». «Что значит «обычно»?» Мама окончила физико-математический университет, работала в компании с мировым именем и на дух не переносила размытые формулировки. Это значит, что не произошло ничего, о чём можно поговорить. Я глянул, как мама не спеша ела, и представил, что бы она делала, если бы умер. Плакала бы. Возможно. Может, вспоминала бы с теплотой времена, когда её сын ещё был совсем маленьким, горевала бы об утрате. Я питал к маме обиду и вместе с тем — любовь. В конце концов, она меня вырастила и воспитала. Оттого часть меня жалела маму и ужасалась от мысли, что я задумал распрощаться с жизнью, которую она мне подарила, и оставить её совсем одну. После ужина мы перешли к поступлению в ВУЗ. Мама поставила на стол рабочий ноутбук и открыла таблицу с моими оценками. «Ты небрежно ошибся в задаче по математике и не получил высший балл. Это неприемлемо. Будь внимательнее». Меня ругали за каждую, даже самую маленькую оплошность. А когда я получал отлично, не слышал ни слова похвалы. Мама считала, что так разбалует меня. Думала, зазнаюсь, стану безалаберным и безответственным. Мне приходилось строить поймальчика и учиться на отлично. Не для себя, чтобы маму не огорчить. В младшей школе я куда чаще бунтовал. Хотя каждый раз она отвечала одно и то же. «Это для твоего же блага. Я хочу, чтобы ты был счастлив». В те минуты из-за её железной оболочки и впрямь проскальзывала материнская забота, и тогда я ощущал вину. В итоге из смутного чувства долга я всегда поступаю, как она велит. «Я отобрала несколько университетов, которые тебе по силам», — продолжила мама и положила на стол стопку бумаг. «Их брошюры. Прочтёшь потом». «Уже заказала материалы из вузов?» Я бы плясал от радости, что она так много для меня старается, будь я бездушной куклой воли Хорошо, посмотрю и выберу. Я безропотно взял брошюры. Мама удовлетворенно кивнула. Прямо гора с плеч. Продолжу в таком же духе, и день закончится без нотаций. Жить с одной матерью точно на иголках сидеть. Я не злюсь на маму. Знаю, как трудится, чтобы прокормить семью. И не отрывается от работы даже дома, засиживаясь за ноутбуком допоздна. Порой она так и засыпает за обеденным столом перед включенным экраном, опустив лицо вниз. Я накрываю ее кардиганом. Простудится еще. И также мне известно, что мать суровым воспитанием проявляла свою любовь. Я все понимаю. Правда, иногда это меня душит. Мама искренне считала, что сделала мне добро, когда выкинула художественные принадлежности. Дескать, если не буду с головой погружаться в учебу, стану впустую терять время на увлечения и таким образом лишусь будущего. Она убедила себя. Провалюсь на экзаменах, окажусь изгоем общества и работать не за гроши до конца дней. По ее мнению, нет иного пути, кроме как избавиться от того, что Отвлекает. Мы мыли посуду по очереди. Сегодня этим занималась мама, а я первым принимал ванну. Перед сном каждый занимался своими делами, мы редко сидели вместе и смотрели телевизор. Пока лежал в кровати и ждал, пока смотрит сон, я думал об отце. Очень высокий и добрый. Ни разу не видел, как он сердился. Мать, наоборот, строгая а в сравнении вовсе тиран. Папа свободно владел английским языком и работал переводчиком. Детство он прожил в США. Наверняка тогда и выучил его, как родной. В Америке же семья отца приняла христианство. Он тоже крещеный. Папа не был набожным, верующим и не молился перед едой. Просто ходил в церковь на мессу по воскресеньям и оставлял пожертвования. Не знаю... Насколько важную роль играла для него вера, но уверен, она помогала ему с работой. Ведь три четверти американцев — христиане, которые разделяли с ним одну мораль и этику. Удивительно, что нерелигиозная мать вышла замуж за верующего. Пусть брак и просуществовал недолго, они поженились по любви. В Японии вера не запрещалась, мама разделяла эти взгляды. Единственное — Резко возражала против того, чтобы папа брал меня с собой в церковь и не хотела крестить. Всю жизнь отец следовал за Богом, а мать — за наукой. В медовый месяц они еще старались принять друг друга, однако их хватило ненадолго. Когда папа не было рядом, мама давала волю истинным чувствам. «Он правда верит, что Бог есть? Вот ведь не лепится!» После развода отец съехал. Не теряя времени, мать выбросила всю эту религиозную чепуху. Статуэтку Девы Марии, которую ему подарил один из прихожан. Декоративного ангелочка, что папа привез из-за границы. Сколько цветов, сколько украшений наполняла дом раньше. Она выкинула все. Квартира превратилась в мрачную пустую коробку, предназначенную лишь для еды и сна. И больше ничего. Я тоже не назову себя религиозным. Никогда не верил, что Бог существует. Взять хотя бы тот факт, что я думал покончить с собой безо всякого чувства вины. И христианство, и прочие конфессии строго осуждали суицид. Якобы души самоубийц в загробном мире будут страдать. К тому же, одна из основ христианства – убеждение, что человеческая жизнь принадлежит Богу. Убить себя? Восстать против него? Кто-то даже утверждал, якобы так много японцев кончаются с собой потому, что в них нет веры. Будь я столь же религиозен, как отец, грызли бы меня муки совести. Правда ли жизнь принадлежит творцу? Ведь что-то похожее говорила мама. «Я родила тебя, жизнь подарила, прояви хоть толику уважения Именно такую плёнку она включала, когда я снова противился ей. Не помню, как родился, но хотя бы умереть я хочу по своей воле. В школе началась перемена. Я достал телефон и открыл мессенджер. Мы с Аой и Рё создали беседу, где принялись обсуждать наше приключение, которое до сих пор казалось чем-то ненастоящим. «Не думала, что призраки существуют. Теперь как-то страшновато». Она хорошо поладила Саяна, вот только сильнее стала пугаться потустороннего. Впрочем, девушка скорее боялась менее дружелюбных привидений, которые скрывались бы в тёмных коридорах. Рёжа, напротив, будто прозрел. «Мне теперь чихать на смерть. Спасибо летнему призраку. А что ты, Тома?» Честно, не знаю. Хотелось бы ещё поговорить с Аяно. Больше выяснить о мире после смерти. Хотя ей самой немного известно. Сата Аяно бесцельно бродила по земле призраком и не знала, куда уходят те, кто расстался с жизнью. Если допустить, что существует мир живых и мир мёртвых, то она застряла между ними. Разговор о летнем призраке утих сам собой — И мы перешли на будничную болтовню. А ой, все каникулы провела за играми, запершись в комнате. Рио готовился лечь в больницу и ежедневно принимал уйму лекарств. А что ты там? Чем сейчас занят? В школу ухожу. Вся голова экзаменами забита. Во время каникул школа давала курс для желающих поступить на вышку. Мы штудировали учебники с утра до вечера. «Зачем? Ты же с собой покончить собрался. Какой толк?» «Да, на твоем месте я бы все бросила. Даже бы не прикоснулась к учебе». «Они правы. Нет смысла готовиться к экзаменам, если не буду их сдавать». «Займись чем хочешь. Не трать время попусту». «И не поспоришь. Однако мне хотелось жить привычным образом до самого конца». Стану валять дурака, мать обязательно заметит, проблем потом не оберёшься. Я задумал играть для неё в отличника, пока не буду готов покончить с собой. На форумах, на одном из которых мы и встретились, часто объявляли набор, чтобы вместе расстаться с жизнью. Как правило, это делали те, кто не решался в одиночку. Я, Аой и Рё никогда не обсуждали групповое самоубийство. Хотели пойти на него в своё время и по-своему. Рио перевёл тему. «Когда думаете умереть? Я в конце года. Постараюсь не в один день с вами». «Почему бы не в один день?» «Ну, я хотел на ваши похороны сходить». «Погоди, ты что, расписываешь планы наперёд вплоть до минуты?» «А вы нет». «Я решу по погоде с утра. Выдастся ясный денёк, почему нет». «Было бы приятно умереть под голубым небом». Тут в аудиторию вошёл классный руководитель. Школьники отвлеклись от разговоров с друзьями, разошлись по местам и опустилась тишина. Я убрал смартфон в сумку. Раздали листы с задачами, и спустя пару секунд по бумаге заскрипели ручки. Когда я вышел из школы, ещё стоял день, мама написала, что придёт только в полночь. Я задумался вернуться ли домой и выжить максимум из времени, пока один. В итоге решил съездить на заброшенный аэродром во второй раз. Я сходил в магазин, купил немного фейерверков, запрыгнул в автобус и поехал, наблюдая из окна, как он уносит меня прочь из города. Хотелось ещё раз поговорить с летним призраком. Идея пришла ко мне внезапно, так что звать Аой Ирио не стал. Мы даже не знали, явится ли она одному и тому же человеку ещё раз. Может, наша встреча и вовсе чудо? Любопытство гнало меня вперёд. Я высадился на остановке у самого края префектуры и пошёл по нагретой солнцем просёлочной дороге до холма. С его вершины открылся вид на ограждённое поле со взлётной полосой. Как в прошлый раз, я нашёл лазейку, пробрался сквозь высокую траву Выбрался на покрытый трещинами асфальт и занялся фейерверками. Летний призрак показалось перед нами, когда мы сожгли всё и остались лишь японские бенгальские огни Ханаби. С другими не выйдет. Я решил проверить и начал с обычных фейерверков-факелов, которые сперва горели полминуты, а после выстреливали мощную струю ярко-розовых, зелёных и синих искр. Солнце закатилось за горизонт, И заброшенный аэропорт погрузился в сумерки. Ослепительные столбы вспыхивали один за другим, пронзая густеющую ночь. Но летний призрак не пришёл. Тогда я поджёг Сан-Каханаби. Порох вспыхнул мгновенно. Смесь из сульфида, карбоната и сульфата калия сплавилась в плотный горящий шарик на конце. Красный шарик мерцал, подобно пиению жизни. Внутри него возникали газы, которые прорывались наружу бесчисленным количеством пузырьков. Именно они, вступая в контакт с кислородом, образуют светящиеся брызги, которые мы видим, как искра. Крупицы света описывали дуги, а человеческий глаз улавливал их остаточное изображение. В полёте частички распадались, чего искра напоминали сосновые ветки. Сынка Ханаби сверкал тепло и мягко. Не так, как другие фейерверки. Если остановить время и проследить каждый миг, то получим простые химические реакции, которые наука легко объяснит. И всё же люди находили в этом явлении некую красоту, нечто хрупкое и изменчивое, словно жизнь. Мерцание трогало сердца, погружало в тоску. Именно способность ощутить эту красоту и делала человека человеком. Вот и я пытался передать подобные чувства через картины, рисуя самые заурядные вещи. Такие обыденные, но такие прекрасные. Наконец, искры заплясали с большей силой. Насекомые стихли, трава замерла. Краем глаза я заметил кое-кого. Человека. Она стояла... Будто плыла в ночи. Почему вообще летний призрак появлялась лишь при фейерверках? В древности думали, что они успокаивали души умерших. Пускать салют популярно летом как раз из-за Абона — праздник и поминовение усопших. Якобы во время него на неделю в мир живых спускались души предков. Фейерверки же стали развитием Акуриби. Ритуалы в конце Абона — на котором зажигали огонь, чтобы осветить духом дорогу обратно в рай. Все фестивали фейерверков в стране произошли от этого обычая. Пожалуй, салютно на заброшенном аэродроме играл для призраков ту же роль, только наоборот. Маяком указывал путь в аэропорт, словно сигнальные огни вдоль взлётной полосы. Сата Аяна подошла, наклонилась передо мной и заглянула в огоньки. «Красиво. Мне всегда нравились сынка Ханаби». «Я не слышал ни её шагов, ни шороха одежды. Девушка одновременно будто была и не была. Эфемерная. Казалось, вот-вот исчезнет, подобно дымке». Из капли на кончике бенгальского огня брызнули крупинки. Они замерли вокруг шара, точно планеты вокруг солнца. Томе? рыжий свет — очертил лицо Аяна. Я посмотрел, как на нее ложится свет, и задумался. Физические явления мира живых все же затрагивают девушку? Или это я так ее воспринимаю? — Почему ты снова пришел? — Хочу кое-что спросить. Шел навстречу с духом, готовился, и все равно голос дрогнул. Аяна поправила пальцами волосы, мелькнула белая шея. Надеюсь, ничего сложного? Я собираюсь покончить с собой. Как и те ребята, с которыми пришёл в первый раз. Так я и думала. Правда? По глазам читается. Вы уже смирились. Та же Аой веселилась. Но в душе у неё мгла. А ещё меня не видят люди, у которых всё хорошо. От силы блеклый тень. Вы первые, кто не просто ясно видит, но и разговаривает со мной. Всё потому, что стоите на грани смерти. Я хочу узнать больше. Каково это — умирать? Было ли тяжело? Было страшно и мучительно. Не советую накладывать на себя руки. Так и так умрёшь рано или поздно. Мне просто жить уже одно мучение. Уж лучше умру, чем буду вносить это дальше. Почему же тебе больно? Сам не знаю. Почему мне не хочется жить? Ах, вот оно, современное общество, которое вытягивает из детей всю тягу к жизни. Думаешь, общество виновата, что я хочу умереть? А кто же ещё? Если надо на кого перевести стрелки, то на него. Все так делают. Звучит как отмазка. Я призрак. Чего ещё ты от меня ожидал? Мне оставалось только преклониться перед её способностью уверенно говорить о вещах, которые не знают. Что дальше, Аяна? Разве ты не собираешься достичь нирваны? Нирваны? Что это? Термин из буддизма. Раньше означал просветление, истинный внутренний покой. Сегодня попасть в рай. Мне кажется, ты не достигла нирваны, и поэтому осталась здесь. Как же много всяких странностей ты знаешь. Заурядный старшеклассник о самом буддизме-то вряд ли слышал. А сам как считаешь? Есть ли на свете рай? Я думаю, нет. После смерти мы просто исчезаем. Это, говорит, та, кто не исчезла. Что вообще у неё в голове? Напомню, Аяна, что ты призрак. Зануда ты, Томэ. Не зануда, а отличник. «Отвлечёмся ненадолго. Как насчёт побыть привидением?» Аяна оторвалась от искра, встала и легонько хлопнула меня по плечу. Я ожидал, что её рука пройдёт насквозь, призрак как-никак. Но нет, ощутился слабый толчок. «Отвлечёмся? Стать привидением?» Я в смятении гадал над словами девушки, когда вдруг словно оказался в полёте как ступеньку пропустил, спускаясь. Я попытался удержаться, чтобы не упасть, и обнаружил перед собой чей-то затылок. Не Аяна. Свой. Увидел себя с энкоханаби в руке. Меня пробрала жуть, что чуть не попахело. И я воскликнул. Что ты сделала? Вытащила душу из сосуда. То есть тело всё-таки вместилище для души? Не вернёшь меня обратно? Позже. Аяна схватила меня за руку. Ладонь оказалась прохладной. Девушка стала куда отчётливее. От того, что мои душу и тело разделили, ещё и вес пропал, точно освободился от гравитации. «Идём». Аяна побежала и потянула за собой. Не понимаю, зачем, но ноги сами понесли меня за ней. Мы оторвались от земли. Не успел я удивиться, как уже летел! оставив тело на взлётной полосе. Мы парили, устремившись к звёздам на небе. Ни одно дуновение ветра не коснулось лица. — Смотри, — указала Аяна куда-то вниз, всё держа меня за руку. Я кинул взглядом землю. Заброшенный аэродром удалялся. Под нами проносились пригородные кварталы и реки, а вдали мелькали городские огни. Мы находились на высоте не больше ста метров, и всё равно я содрогнулся в страхе. — Как ты летаешь? — Хочу, вот и лечу. Куда душа просится, туда я иду. А Яна тянула меня за собой, скользя по небу под серебряным светом луны. Она могла летать с какой угодно скоростью, никакая инерция не действовала. Да и я спокойно дышал и не закрывался от мощных порывов ветра. Я к моргнуть не успел, как вместо взлётной полосы под нами вырос деловой район. Я правда не сплю? «Держись крепче». Небоскрёб стремительно приблизился. Я решил, что сейчас врежемся и уже сгруппировался. Однако мы пролетели сквозь стену, будто её не было вовсе. Миновали коридоры и офисы, в которых ещё трудились люди, и вынырнули с другой стороны здания. Для призраков никакой физической преграды не существовало. А Яна посмотрела на меня торжествующе. Ну, как тебе? В самый раз для шпионажа. Можно хоть в хранилище банков заглядывать. Правда, ни к чему не прикоснёмся и ничего не вынесем. Всё-таки в мир живых вмешиваться нельзя. Я могу прикасаться лишь к тем душам, что находятся в шаге от смерти. Твоё сердце очаровано смертью. «Вот я и утащила тебя с собой». Она повисла в воздухе над станцией. Толпы прохожих неподвижно замерли на перекрёстке. «Попробуй полететь сам». «Что?» Девушка отпустила руку. Больше меня ничего не держало, и я устремился вниз. В глазах всё размылось, земля приближалась до того быстро, что я закричал. «Я летел вдоль стены здания». Перед самым асфальтом в голове промелькнула мысль, что именно так я себе и представлял падение с крыши. Тем не менее, тротуара я достиг, но не врезался в него. Нырнул под землю, словно прыгнул в бассейн. Погружаясь всё глубже, я машинально боролся руками и ногами, как утопающий. Казалось, даже захлёбываюсь, хотя мне дышать не надо. Но я испугался и не знал, что делать. К слову, под поверхностью и впрямь была мутная вода. Бетон и грязь перекрыли зрение, вот только я смотрел будто не глазами вовсе. Казалось, я ощущал, что находится под землёй. Трубы, фундамент, переход к станции. Хотя особо далеко я не различал. «Всё хорошо, Тома, не бойся». Я дёргался и кричал, когда девушка потянула меня за руку. Полетела за мной? Благодаря ей я выровнялся, и мы вместе вырвались из земли. Что это было? Хотела посмотреть, как ты вяжешь. Чтобы весь из себя холодный собранный мальчик, до да испугался. Внутри прям всё ух. Понимаешь? Ни черта не понимаю. Прости, прости. Давай по-настоящему научу летать. Не дуйся только. Мы вновь взмыли в небо над городом. Девушка дала мне перевести дух... Взяла за руки так, что мы парели лицом к лицу, и объяснила. «Запомни, сейчас ты призрак, а на них гравитация не действует. Ты свободен и можешь перемещаться, куда пожелает душа. Только ясно представь. Тогда и не упадёшь». На сей раз она отпустила меня мягко. На мгновение я опустился и дрогнул, но тут же судорожно представил полёт и повис в воздухе. И «Я лечу!» видишь Это несложно. Небольшая практика, и вот я уже свободно парил в небе. Как и сказала Аяна, достаточно было подумать. «Ты летишь, куда тянешься душой», — произнесла девушка в свете луны. «Куда тебе хочется? Только пожелай». У окраины города раскинулся природный парк. На его территории и ютился художественный музей. Стоял поздний вечер, и музей уже закрыли, но для меня и Аяны не было до этого дела. Мы проскользнули через стену прямо под носом сторожа и пробрались в здание. Пустые коридоры, выключенный свет. Тут и там горели зелёные таблички запасных выходов, и изредка попадались красные огоньки пожарной сигнализации. Мы могли легко парить по помещению, но почему-то шли пешком, медленно и почтительно как и подобает посетителям музеев. Я повернул за угол. Сюда. Здесь начинается маршрут. Так часто бываешь в музее? Отец водил меня ребенком. Один сотрудник разделял с папой ту же веру, поэтому нас принимали здесь как родных. На экспозиции находилась икона Иисуса Христа, написанная в России, и картина маслом с изображением благовещения которую привезли из Европы. Порой отец останавливался и рассказывал запечатлённые сюжеты из Библии. Впервые в музее после закрытия. Всегда мечтал попасть сюда, когда внутри никого, и любоваться картинами, сколько захочу. «Любишь рисовать?» Она встала в ту же позу, что и статуя в середине коридора. Посещал худкружок в средних классах. Я с товарищами часто ходил сюда. Залы утопали в темноте. Однако, если постараться, можно разглядеть каждую деталь картины. К тому же, теперь их можно было воспринимать немного иначе. Я рассматривал живопись так близко, что меня давно вытворила бы охрана, и даже больше. С нулевого расстояния, просунув голову в стену, я видел все неровности полотна. «Гляди, Томы, я дворянка!» — донеслось из-за огромной картины с аристократкой в натуральную величину. Аяна высунулась там, где находилась голова женщины, словно выглянула из отверстия в доске, у которой фотографировались туристы. Поразительно. И как она додумалась таким образом применить свою бестелесность? За болтовняй мы дошли до любимой картины папа благовещение Полотно изображало эпизод из Евангелия, где ангел предстал перед Марией и сказал, что через непорочное зачатие она родит того, кто однажды поведёт людей. Честно говоря, не думал, что ты ходил в художку? Я приподнял брови. С чего бы? Искусство же — мир чувств и интуиции. Художники полагаются на эмоции, ведь. Ты другой, у тебя всё пронизано логикой. Мы увидимся второй раз. Но у меня уже сложилось впечатление, что ты математик до мозга костей. А вместо картины у тебя чертёж. Вообще-то, когда рисуешь, надо следовать логике. Да ну? И это касается не только рисования. Скульптура, музыка, всё что угодно. Если смотреть поверхностно, то искусство основано на чувствах. Но капни глубже, обнаружишь целую науку. Например? Когда выбираешь палитру. Можно воспользоваться теорией цвета и выбрать подходящую триаду — контрастную, аналоговую или аналогово-контрастную. Ну и скукота. Допустим, ты рисуешь подсолнухи. Какой цвет выбрала бы для фона? Такой, чтобы выделить их. Синий или зелёный. А вот Ван Гог в своих подсолнухах выбрал жёлтый. Кстати, картину купила японская компания за 6 миллиардов йен. Жёлтые подсолнухи на жёлтом фоне? Глубоко, да? На картине перед нами одежду Марии покрасили в алый и синий. Именно красное одеяние и синяя накидка символизировали Пресвятую Деву. Такими цветами часто рисовали героев из американских комиксов. Некоторые считали, что это связано с флагом США. На самом же деле подобное сочетание вызывало ощущение чего-то запредельного. Тут я вспомнил кое-что и добавил. Один из друзей из худкружка творил шедевры и безо всякой теории. Он просто верил в образы из головы. Ты же его противоположность. Наверное. Просто не был уверен в себе. Я досконально изучил теорию композиции и много оттуда подчеркнул. К примеру, линейкой измерял длину рук персонажей, чтобы те совпадали ростом. Как это? Если вытянуть руки в разные стороны, то рост человека совпадает с расстоянием между кончиками пальцев. Размах крыла, как ещё называют. Его запечатлел Леонардо да Винчи в пропорциях тела человека согласно Витрувию. Ты всегда держишь это в уме, когда рисуешь? И как мы перешли к анатомии? Просто маленький трюк, с которым выходят правильные пропорции только и всего. «А почему ты вообще занялся живописью?» Папа и мама хвалили мои рисунки. Хотя такое случалось редко. Помню, как отец и мать ликовали, когда я занял призовое место в большом конкурсе. Они невероятно гордились мной, и мы весь день провели как одна дружная семья. Я был совсем ребёнком и так обрадовался, что решил рисовать дальше. Я и Аяна долго бродили по музею, разглядывали каждое полотно и лишь потом выбрались наружу. Я ожидала, что на улице ветер обдаст меня ласковым дуновением, принесёт с собой запах листвы. Тем не менее, ничего подобного. Жизнь призрака лишена вкусов. Мы снова взлетели в ночное небо, озарённое яркой луной. Пролетев мимо застывших в воздухе голубей... Я и Аяна поднялись на стальную радиовышку, что возвышалась над лесом, и сели бок о бок на одной из балок. Конечно, если бы сел как обычно, провалился бы вниз. Пришлось закрепить в голове мысль, что сажусь на перекладину. Аяна окинула взглядом огни города вдали. «Красиво! Словно кто-то звёзды разбросал на земле!» «Но ведь время остановилось!» Светодиодные иллюминисцентные лампы мигают с неуловимой глазу скоростью. Часть из них сейчас не горит. «Просто наслаждайся видом». Я мельком посмотрел на профиль девушки. её фарфоровую, лишенную жизни кожу, белеющую на фоне ночи. Я решился и спросил то, что меня терзало уже давно. «Почему ты покончила с собой?» А Яна расчесала пальцами волосы и вздохнула. Я не убивала себя. Значит, врут, что летний призрак — самоубийца. Кто-то добавил деталь к истории, чтобы звучало интереснее. Все и подхватили. Надо же. Я-то убедил себя, что мы родственные души, и хотел спросить совета. Прости, но ничем не смогу помочь. Тогда странно. «Почему ты по-прежнему числишься пропавшей без вести?» «Тело ещё не нашли. Дело в том, что меня убили».